Бокчисарайский фонтан. Поэма 1821-1823 годы. Опубликована 1824 год. Гирей один из трёх центральных персонажей поэмы. Хан, владелец гарема. Имя условно Гирей, имя Гераями звали практически всех крымских ханов. В надписи на реальном фонтане Бахчисарая упоминается Крым Гирей, правивший в 60-е годы XVIII века. Однако пушкинский Гирей страшится козней Генуи, что могло быть лишь до 1475 года. В черновиках героя звали Девлет Гиреем, имя хана XVI века. Польскую княжну Марию Потоцкую пленил, по легенде, Кизим Гирейхан, XVIII век. Пушкин нарочно отрывает своего Гарея от реальной истории. Страдания хана это вневременные страдания человека, соприкоснувшегося с другой цивилизацией. Пушкин времён создания Бахчисарайского фонтана внимательный читатель и последователь Байрона, в чьих восточных поэмах главному герою всегда противостоит его антагонист.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 Пушкин заимствует из восточного романа «Мура» «Ла-ла-рук». Гирей, подобно герою байроновской Абидосской невесты, мрачного сседает в кругу приближенных. Его янтарный чебук-потух, он погружен в невеселые думы, о причинах которых мы узнаем позже. Но напрасно читатель пушкинской поры ждал появления героя-индивидуалиста, который будет противостоять Гирею.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 В итоге смиренная, лишённая всякой страстности красота европейки производит в душе Греяея переворот. Потеряв Марию и казнив Зарему, ведьму убившую её, он не в силах более наслаждаться ни горемом, ни даже войной. Все отсыханы чувств, и ныне таится пламень безотрадный. Слёзная задумчивость это отличительная черта многих пушкинских героев, настигает Греяея подчас даже во время сечи. Конфликт Заримы и Марии отражает борьбу между мусульманским восточным началом, к которому он принадлежит по праву рождения, и христианским европейским, которое проникло в его сердце благодаря ей. Алецтворение этой неразрешимой борьбы становится фонтан слёз, устроенный в память о двух возлюбленных греей. Беззаконный символ крест венчает магметанскую луну. Позже Пушкин признал характер греей неудачным, мелодраматическим. Статья о провержении на критике. Но в 1824 году он напишет стихотворение фонтану Бахчатарайского дворца, в котором еще раз сад несет себя с раздвоенным гиреем. «Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал. Хвалу стране прочел я дальней, но о Марии ты молчал».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 Гарем символ человеческой души. Мари и Заря не живые фигуры, а аллегорические образы чувств, живущих в сердце Гирей. К 1825 году относится драматическая обработка поэмы "Керим-Гирей" Шихховского. После Де Пушкин предпримет ещё одну попытку создать образ мусульманина, который разворачивается в сторону христианства. Тазит Главный герой незавершённой поэмы Тазит 1829-1830 годы. Заряма, пленница и наложница хана Герей. Он светлый взор остановил на мне в молчании, позвал меня, мы в беспрерывном полане дышали счастьем. Заряма страстно любит хана. и не в силах мириться с новым выбором любовника власти и нес его привязанностью к очередной пленнице польской княжне Марии прокравшись ночью в её полумонашерскую келью Заряемо произносит бурный монолог в котором исповедь смешана с угрозой от слёз от гнева из этого монолога который был обязательным сюжетным элементом в иронической поэме мы узнаём что Заряемо грузинка и когда до появления в горем была христианкой Бродилась я не здесь, далёко, далёко, но минувших дней предметы в памяти моей даны не врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жаркие в горах, непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Согласно этому закону, Зерема требует от Марии не просто отречения от Гирей, но клятвы собственной христианской веры, что отвратит его от себя. При этом Зерема тоже не вписывается в привычные устои и горем. Драуй горем и требует безучастности, а не ангельской бесстрастности или демонической страсти. Но больше двух героев не обедняет ничто. Контрастны их образы, контрастно их поведение, контрастны даже их биографии. Одну воспитал мать, другую отец, обе связаны по праву рождения с христианской традицией, но одна с восточной ветвью, другая с западной. Если встреча Герея с Марией разрушает его магметанскую цельность, то встреча его с Заремой напротив отрывает на ложность от христианства. Герей и Зарема половинчиты, а Мария обладает истинной ценностью. В духе восточных поэм Байрона Пушкина слабеет сюжет своей поэмы. Читатель заранее узнаёт, что Зарема в конце концов была казнена. Когда я довижу, что её ночная угроза не была пустой, и что Марию убила именно страстная заря, мы хотя прямо это и не сказано. Промчались дни, моей нет. Глубокая серость почил, она давно желанный свет, как новый ангел зажила. Но что же в гробу её свило? Тоскаю неволи без надежды, болезнь или другое зло? Кто знает? Нет Марии нежной.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 Герой должен был служить своего рода литературным альтер эго самого автора. Пушкин, как он убедился в процессе работы над Кавказским пленником, не годился в героя романтического стихотворений. Поэтому ему пришлось подставить место себя героиню Марию. Так он и поступил. В образе Марии Пушкин возводит к полулегендарной княжне Марии Потоцкой, которую В XVIII веке по преданию пленил и поместил в свое гарем Кизим Герейхан. Пушкинская выписка из книги «Муравьева апостола. Путешествия по Тавриде», сопровождавшая публикацию поэмы. Истинность легенды отвергалась. Для поэта это не имело никакого значения. Ему важно было создать баранический тип христианки, европейки, который взял в плен, но не сломил восток. «Юная полька, воспитана...» седым и нежным отцом, которого убил Гирей, и не хочет признавать никаких иных отношений между мужчиной и женщиной, кромеотических. Отчасти ей удается пробудить в Гирее именно такие чувства. Мария и Северянка и по внешности, темно-голубые очи, по темпераменту, движения стройные и живые, и по жизнеощущению разлука с земным Отечеством лишь приближает ее встречу с Отечеством Небесным. В ней все готово к смерти. Что делать ей в пустыне мира? Долго ждать развязки и не приходится. Сама того не ожидая, Мария оттесняет от Герея другую наложницу, Зарему. Та, явившись ночью в келью Марии, полуисповедуется, полугрозит сопернице, сохраняющей смущенное молчание, единственно драматический эпизод поэмы. Но красота Марии неземного свойства, черты ее настолько идеальны, что автор отказывается отбирать. до говорит всё до конца, лишь намекает на то, что страшные угрозы кинжалом я владею, приведена в исполнение и рассказывает о жестокой казни Заремы. Зарема страстная, активная героиня, её смерть можно говорить прямо в струих фонтана слёз, возведённого Гереем, как бы символически сливаются с слёзы прольтые Марией перед иконой Пресвятой Девы, получиной, в которой была погружена несчастная Зарема, и скорбный плач Герея по ним обеим. То в Риду возвратился хан, и в память горькой Марии возыгнал мраморный фонтан в углу дворца уединённый. Над ним крестом осенена магметанская луна, символ, конечно, дерзновенный, незнании жалковина. Есть надпись, ядкими годами ещё не сгладилась она. За чуждыми её чертами журчит в во мрамории вода и каплет хладными слезами. Не умолкай никогда. Сама оппозиция, холодно прекрасная и чувственно прекрасная героинь, надолго сохранится в русской прозе, вплоть до позднего Бунина, рассказывая Натали «Чистый понедельник».